Глава 14. Три поддержки и два военных. В постоянный комитет политбюро ЦК КПК на девятом партийном съезде вошли пять человек – Мао Цзэдун, Лень Бяо, Чень Бада, Джо Уэнь Лай и Кан Шен. Распределение полномочий было следующим. Мао Цзэдун осуществлял общее руководство. Лень Бяо, единственный заместитель Мао, отвечал за военные дела. Чень Бада курировал идеологическую сферу. Кан Шэн занимался организационными партийными вопросами, а в ведении Джоу Ин Лае находились административные дела. На деле Чэнь, Кан и Джоу не обладали самостоятельностью, а являлись исполнителями указаний председателя Мао и Линь Бяо. Мог ли такой опытный политик и искусственный интриган, как Мао Цзэдун, не иметь в своем окружении кого-то в противовес Линь Бяо? Разумеется, не мог. Таким противовесом стала Дзян Цин, которая на съезде была избрана в политбюро ЦК КПК, но в постоянный комитет не вошла. Линь Бяо опирался на свою жену Е Цюнь, начальника генштаба Хуан Юн Шена, командующего ВСУ Фасяня, начальника транспортно-логистического отдела военного совета ЦК КПК Цю Хуй Цзо, и начальника политического управления ВМС Ли Цзо Пэна. Генерал-лейтенант Сю Хуэль Цзо в начале культурной революции подвергся преследованию по обвинению в контрреволюционности. Он содержался под стражей в своем рабочем кабинете отдел и регулярно избивался бунтарями. Сю мысленно готовился к смерти, скорее всего, его забили бы насмерть, но Линь Бяо освободил его и восстановил в должности. «Бывалый человек стоит двоих неопытных», — говорят китайцы. Сю преисполнился глубочайшей благодарности по отношению к Линь Бяо и стал его верным помощником, надежным инструментом для устранения неугодных. Судьба адмирала Ли Цзо Пена напоминала судьбу Цзю Хуэй Цзо. Его тоже вывел из-под топора культурной революции Линь Бяо, правда, в случае с Ли дело не дошло до ареста и побоев. Что же касается Цзян цин то ее поддерживали такие влиятельные лица, как Джан Чун Цяо, Яо Вэнь Кан Шен, министр общественной безопасности Сэ Фу Джи, а также избранный на съезде членом ЦК КПК Ван Хун Вэнь, которому Дзиан Цин всячески покровительствовала. По статусу Дзиан Цин и Линь Бяо были равны, жена Мао Цзэдун и его официальный преемник имели одинаковый политический вес. Правда, в руках Лини была такая мощная сила, как армия, но Дзиан и ее окружение могли сбить с коня любого генерала, и те, кто поддерживал Лини, хорошо это понимали. Праду Дзян Цин уже не было такого мощного оружия, как группа по делам культурной революции при ЦК КПК, поскольку она была расформирована на девятом съезде КПК. Если в 1966 году Мао считал группу главной политической силой внутри страны и своей основной опорой, то спустя два года стал больше полагаться на армию, которая была организована лучше и управлялась легче. Полномочия группы сузились. Вдобавок, в конце июля 1968 года ее председателем стал джоуэн Лай, а Чень Бада был передвинут в секретарей. Главенство Джоу Эйн Лай обеспечило слаженность действий группы с работы административного аппарата и способствовало наведению хоть какого-то порядка в стране. До полного порядка было еще далеко, поскольку культурная революция продолжалась. Сначала Мао обещал, что к лету 1969 года мы почти управимся, А затем заявил, что мы многое еще не доделали, надо продолжать работу, продолжать бороться, критиковать, исправлять. Кроме того, Мао допускал, что через несколько лет может начаться следующая революция. Но как тут не вспомнить слова из популярной в конце 60-х годов советской песни «Есть у революции начало, нет у революции конца». Впору подумать, что советские ревизионисты написали эту песню по заказу председателя Мао. Культурная революция продолжалась, но группы по ее делам были уже не нужны, поскольку их задачи на местах выполняли революционные комитеты и партийные комитеты военных округов. А в масштабах всей страны продолжением революционной борьбы руководило политбюро ЦК КПК, в котором не осталось ни одного неугодного МАО-человека. В определенном смысле МАО действительно управился с делами к лету 1969 года как следует перетряхнул партию, изменил ее устав и отстранил от руководства всех своих оппонентов, как явных, так и потенциальных. Можно сказать, что Политбюро вместе с Центральным комитетом и всей партией танцевали под звуки флейты, на которой играл председатель Мао. Бонзы группы по делам культурной революции при ЦК КПК получили новые посты. Чень Бода и Кан Шен на девятом съезде КПК были избраны в постоянный комитет Политбюро ЦК КПК. Цзян Цин стала членом политбюро, а впоследствии в нее вошли Джан Чун Цяо, Яо Вэнь Юань и Ван Хун Вэнь. Жена Линь Бяо Е Цюнь, прежде возглавлявшая Центральную армейскую группу по делам культурной революции, на 9-м съезде КПК была избрана членом политбюро ЦК КПК и председателем административного отдела, канцелярии, Центральной военной комиссии. Дзян Цин и Е Цюнь стали исключением из негласного правила, запрещавшего руководителям продвигать наверх своих жен. Летом 1969 года, на фоне возрастания политической роли армии, учиться у которой призывали всю страну, активизировалась начатая в 1967 году кампания под лозунгом «Три поддержки и два военных», автором которого был Линь Бяо. Три поддержки означали поддержку армии левых сил, промышленности и сельского хозяйства, а два военных обозначали участие армии в программе всеобщего военно-политического обучения и контролирование военными ситуаций в стране. Девятый съезд партии узаконил ошибочной теории и практики культурной революции и тем самым укрепил позиции Линьбяо, Дзянцин, Каншена и других членов Центрального комитета партии говорится в резолюции по некоторым вопросам истории нашей партии с момента основания Китайской Народной Республики, принятой шестым пленумом ЦК партии Китая 11 созыва 27 июня 1981 года. Руководящие принципы Девятого Съезда были ошибочными в идеологическом, политическом и организационном плане. Но до 1981 года было еще далеко. А пока в октябре 1969 года Линьбяу укрепил собственные позиции, продвинув своего сына Линьлигу по прозвищу «Тигр» заместителя заведующего канцелярии и заместитель начальника оперативного отдела штаба ВВС, наиболее грозного на тот момент вида вооруженных сил. Командующий ВВС Уфасянь объявил своим подчиненным, что Линьлигу следует докладывать обо всем, что касается ВВС и что его приказы должны исполняться всеми беспрекословно. Таким образом, 23-летний лейтенант Линь Лигу стал тенью у Уфасяня и получил контроль над военной авиацией страны. Слово у фасянь был не только верным подчиненным, но и давним приятелем Линь Бяу. В своих мемуарах под названием «Трудные годы» У всячески старался обелить Линя, представляя его родителям народного блага и мудрым политикам, хотя на самом деле Линь был абсолютным эгоцентристом и искусственным интриганом, не более того. Напрашивается вопрос. Если все противники Мао Цзэдуна были устранены вплоть до Люшао Ци и Пен де то зачем понадобилось продолжать культурную революцию после победного девятого съезда КПК? Была ли в продолжении какая-то логика, или же председатель Мао просто заигрался в революцию и не хотел останавливаться? Про Мао Цзэдуна можно сказать много разного, но заигрываться он себе никогда не позволял. Все поступки Мао, даже казавшиеся абсурдными, были обдуманными, обоснованными, стратегически верными, иначе он не стал бы тем, кем стал. Если Мао считал, что культурная революция должна продолжаться, то на это имелись причины. Какие? Первое. Нельзя было резко останавливать маховик революции, обороты следовало сбавлять постепенно, чтобы Китай снова не погрузился в пучину хаоса. Ведь порядок на местах еще не был восстановлен настолько, чтобы можно было отказаться от укрепляющих его чисток. Второе. Следовало убедиться в надежности нового кадрового состава. Все новые назначенцы проходили строгий отбор, но за ними следовало присматривать и лечить их с крайней строгостью. Третье. Остановка революционной деятельности была чревата опасностью реабилитации оставшихся в живых контрреволюционеров. Четвертое. Культурная революция нанесла сильный удар по китайской экономике, в промышленности и сельском хозяйстве упали объемы производства, а ведь страна к 1966 году еще не успела оправиться от большого скачка. Для преодоления упадка требовалась максимальная мобилизация всех сил, возможная только в суровых революционных условиях. Современному читателю это утверждение может показаться спорным, Но Мао и многие другие коммунистические лидеры той поры не признавали преимуществ свободной экономики и рыночных отношений. Пятое. Культурная революция была очень удобным инструментом, позволявшим держать народ и партию в повиновении. Шестое. 75-летнему Мао приходилось считаться со своим соратником Линьем Бяо, контролировавшим такую силу, как Нуак. Но особого доверия к Линью Мао не испытывал, Он прекрасно понимал, что рано или поздно Линь может стать новым Юань Шикаем. Если культурная революция помогла Мао избавиться от такого сильного противника, как Лю Шао Ци, то могла бы помочь устранить и Линь Бяо. Юань Шикай, годы жизни 1859-1916. Китайский военачальник, ставший первым президентом Китайской республики и последним императором Китая. Возвысился в начале 20 века благодаря покровительству Цинской императрицы Цыси. Ци в 1908 году перед своей кончиной Цыси приказала казнить Юань Шикая, который к тому времени усилился настолько, что стал представлять угрозу для престола. Однако Юань сумел избежать казни. Он добровольно ушел в отставку и удалился из столицы на родину в провинцию Хэнань. В 1912 году после отречения от престола преемника Цыси шестилетнего императора пу и и оснований китайской республики юань шикай был избран президентом седьм неудача с большим скачком не изменила взглядов мао он продолжал считать избранный им волюнтаристский путь развития правильным и собирался продолжать в том же духе устраняя всех несогласных посредством революционного террора восемь культурной революции помогла окончательно разорвать все связи с советским союзом за исключением дипломатических отношений. С началом революции советское посольство в Пекине фактически было блокировано. Завершение революции могло стать толчком к усилению советского влияния, которого Мао очень боялся. Можно было бы привести и другие причины, но суть уже ясна. А где восемь, там удача, так что девятый пункт был бы лишним. Восьмерка считается у китайцев счастливым числом.